На двадцатой минуте первоначально тихий рокот хора переходит в бурную интерлюдию. Шепотливое журчание голосов перерастает в выступленный погребальный плач. Своим напором музыка уподобляется буре. Она неотвратима, как буря мощна, но безэмоционально, точнее абстрактно эмоционально, по-грозовому, не по-человечески. Хорошо, что Изабель не понимает немецкого так ей больше нравится. Она вольна воображать прославление бренности, смерти, как начало конца, отверзающийся рай, неописуемый, но предстающий, может, вовсе и не обиталищем, херувимов и серафимов, как в официальной версии рая, внушавшийся Изабель в детстве, с нарисованными облаками и крылатыми детьми со стен храма Фатимской Богоматери. Это совсем другой рай — Бездонная светящаяся тьма, или колесо галактики, или очистительное пламя, сжигающее все дотла. Она слушает разную музыку. Все на свете, от Бетховена до Радио но неизменно возвращается к Брамсу. Он как утраченная и вновь обретенная мать, поющая Изабель об ужасах и великолепии этого мира. Мать, которая была далеко-далеко, но, наконец, вернулась домой — чтобы рассказать дочери об изведанном. Первый солист готовится исполнить свой особый плач. Звучат и хор, и оркестр, однако теперь, когда вот-вот вступит певец, чувство утраты становится невыразимо личным. Смерть косит всех, но перед нами одинокий человек с собственной песнью. И, конечно, не следует прятаться тут с Брамсом, пренебрегая и детьми, и работой. Скоро она встанет и снова примет на себя все обязательства. Но пока выключить реквием невозможно. Не сейчас. Перед самой Арией.